Хелена лежит на спине, голова обмотана бинтами, пластырь на щеке, ночная пижама класса Бреминга. После того, как Лондон привез Молли, она спит весь день. Блюталяющие, пояснил Брэминг, — «слона могут свалить. Пусть спит». Они вышли в кухню и поставили кофе. молля прикорнула рядом с матерью на кушетке солнечные лучи решили поиграть в рентгеновские, насквозь просвечивают тонкие алюминиевые жалюзи. и тишина после всего что случилось ночью покой кажется нереальным вы слушали новости пока ехали слушал ни слова А с полицией не говорили? Нет, звонил несколько дней назад с Скавера. Ну, когда она исчезла. А теперь, мне кажется, они и так в курсе. Партия носовала в полицию своих людей. К тому же, после того, что произошло в Локере, мне меньше всего хочется говорить именно с полицейскими. Да, разумеется, вы правы. И в то же время, конечно, люди должны узнать правду, Но только вот он не рассказывал Бремингу про лопату, про безжизненное тело в красной флисовой куртке на вытоптанной рыжей земле. Не говорил о стрельбе. Он ведь расстрелял почти весь магазин. Наверняка в кого-то попал. «Невозможно поверить! Невозможно!» Бреминг отхлебнул кофе и повторил по слогам. «Невозможно!» «Попробовать сообщить в газеты? Судя по содержанию, все или почти все пляшут под дудку Сверда и его партии, а зарубежная пресса потребует доказательств. Характер повреждений, Хелене, запах от одежды...» я специально не стирал ее халат ее показания у нее достаточно она справится даже думать не хочу представьте после всего через что она прошла оказаться в положении когда с чем то нужно справляться уже насправлялась а времени терпит думаю фалунда не единственная точка не знаю трудно представить чтобы такие — Лагеря разместили по всей стране, и никто ничего не заметил. — Почему? Если есть одно такое место, можно представить и несколько. Фалунду же никто не обнаружил. И еще вот, если вы можете представить, что людей хватают в их домах и везут в скотовозах в это... Лондон замялся, подбирая слово. — В это гетто? Почему вам трудно поверить, что таких мест не одно, а много? Если вы можете представить, что они кромсают желудки семилетних малышей, почему вам трудно экстраполировать этот маразм на все остальное, если детей, только подумайте, маленьких детей без этой идиотской операции не пускают в школу? Ланда одним глотком допил кофе и неожиданно для себя невежливо передразнил. «Трудно представить!» Бреминг, к счастью, не обиделся. А может, и не слышал. Сидел в глубокой задумчивости и помешивал ложечкой в пустой чашке. Вдруг Ландона осенило. Бреминг тоже попал под раздачу. Когда вы работали в здравоохранении, начало наосекся. Какой он имеет право учинять допрос? Меня уволили сразу после Хелены. — И еще двоих. Мы не имели даже возможности протестовать. Бреминг помедлил, словно взвешивая слова, потом довольно сильно стукнул кулаком по колену. — Неправда имели! Мы имели такую возможность! Имели, имели, струсили! Просто-напросто струсили. — Что на это скажешь? Лондон промолчал. — Бреминг подлил ему кофе. «Так каков ваш план? Куда подадитесь?» «Думаю, на юг. Через мост и дальше». «Куда угодно, где не нужно предъявлять паспорта. Вы, конечно, уже поняли. Можете оставаться у меня, сколько хотите. Хелене нужны перевязки и отдых. И Молли, мне кажется, очень устала». И перенервничала. Спасибо, конечно, но, боюсь, это невозможно. Здесь они вас не найдут. Нашли же Хелену на кавере. А если остановят по дороге, на первой же заправке Лондон замялся. Нет, я не могу остаться. Дело в том, что я собирался уехать из страны давным-давно, уже несколько месяцев, даже лет. И если бы не Хелена, он сжал зубы. Нью-Йорк, другая жизнь, насыщенная, умная жизнь. Она считает вас своим героем. При увеличении. Я даже не умею... Лондон помедлил, вспоминая слово. Я даже не умею кнопатить окна. Класс Бреминг промолчал, глядел без улыбки, оценивающе, как показалось, Ландона. Покрутил чашку с кофе, посмотрел на крошечный водоворот. — Я знаю, о чем вы думаете, но это невозможно. Мне нечего им противопоставить. — Вы знаете правду. — Я не могу! Бреминг подошел к шкафчику, и достал пачку коричневых крендельков. Лондон внезапно понял, что сильно голоден, как будто не ел уже несколько дней. Класс распечатал упаковку, взял один кренделек и показал жестом остальное в вашем распоряжении. Ландон почти не жуя проглотил один, потом другой и взялся за третий, виноват, поглядывая на Бреминга, темные волосы с уже пробивающейся сединой, густые симметричные брови. А вы и Хелена начал было Ландон и замялся. Зря. Неужели он и в самом деле хочет знать подробности? Бреминг долго молчал, потом коротко ответил очень давно. И снова замолчал. Ландон напрягся. Бреминг отломил половину последнего кренделя, откусил и продолжил. Я был женат. Лависа, моя жена. Она решила принимать лекарства для похудения. Может, слышали? Резерв. Один из первых разработанных институтом питания препаратов еще на стадии эксперимента. Теперь он исчез с рынка, но тогда его покупали все подряд. Лависа поехала в Эстхамор, попросила врача выписать ей этот чертов. Резерв. Самое главное, она и толстой-то не была. Вообразила, как многие... особенно женщины, под таким прессом пропаганды неудивительно. Короче, когда я узнал, что она принимает эту отраву, было уже поздно. О, Господи! Похудела на тридцать, потом на сорок кило за несколько недель. И, конечно, в один прекрасный день не выдержало сердце. Сердце, как известно, тоже нуждается в питании. Какой ужас. Я не мог на это смотреть. Но она никого и ничего не слушала. Переехал к Хелене. А после смерти Лависы мы с Хеленой больше не виделись. Но все равно <смех> чувство вины осталось. Ланден кивнул. Мне это знакомо. Моя подруга проделала тот же путь. До из до смерти. Я ничем не мог ей помочь. Вообще не думаю, что это было возможно. Не достучишься. Необратимое изменение сознания, как раковая опухоль, только без материального субстрата. Рак психики. Очень тяжелая болезнь. Если излечимо это с большим трудом, и не всегда. Они замолчали. Думаю, его в конце концов. Пристрелит. Кого? Удивился Бреминг. Юхана Сверда. Хорошая мысль. Надеюсь, я не первый, кому она приходит в голову. А вы? Вы могли бы? Я? Если бы подвернулся случай, нет, вряд ли. Но разве не странно? Никто даже не попытался, ни одного покушения. Наверняка у него полно врагов, союзников и последователей тоже многое, если не больше. А это еще более странно. Все время думаю, когда же народ очнется. Вы же сами видите, Ландон излагал мысль, которую уже давно примерял, так эдак пытаясь осмыслить феномен Юхана Сверда. Он маневрирует между левыми и правыми». Скажет что-то о людях, живущих на пособие, дескать, пора с этим кончать, разврат, расточительство, и тут же начинает рассуждать про народный дом, сильное государство и тому подобное, Население это нравится, умудряется показать, что он на стороне всех граждан до одного, и тех, и этих». Или наоборот, не на чей? Почему не на чей? На своей, собственной, типичный психопат. Я его ненавижу, — с нажимом произнес Лондон. Так убейте его. Не верю в насилие. Бреминг мотнул головой в сторону спальни. А партия здоровья верит. Вряд ли удастся забыть картину. Измученные полуживые люди топчутся на грязном пандусе, и среди них — Хелена. Браминг вышел и через минуту вернулся с упаковкой таблеток. Эти немного посильнее... «Вам же не надо садиться за руль. Примите одну сейчас и одну ночью, если понадобится. Я поставлю в спальне раскладушку, так что место найдется для вас троих». «Для вас троих...» У Ландона чуть не брызнули слезы. Настолько естественно и трогательно прозвучали слова Бреминга. «Не беспокойтесь обо мне. Нет никакой необходимости». «Есть. Необходимость. Есть». «Посидите, я все сделаю». Лондон начал массировать виски. Голова болит так, будто ржавый молоток пробивает себе дорогу наружу. «Вот-вот пробьет». Он вылущил таблетку из гнезда и сунул в рот. «Спасибо!» Но Бреминга в кухне уже не было.